7. Стоя снаружи, Роланд решил, что высота башни порядка 600 футов. Но заглянув в сотую комнату, а потом в двухсотую, подумал, что по 600 футов подъема отмерял уже раз 8, и дистанция, оставленная позади, приближалась к расстоянию, которое его друзья с американской стороны называли милей. Такого количества этажей просто не могло быть. Не существовало башен высотой с милю. Но он все поднимался и поднимался, чуть ли не бегом, и совершенно не уставал. Однажды в голову пришла мысль, что до вершины ему не добраться, что высота башни столь же бесконечна, сколь бесконечно время. Но после короткого размышления отбросил эту мысль. Башня рассказывала его жизнь. Жизнь, конечно, выдалась долгой, но ни в коем случае не вечной. И если было начало, отмеченное скобой за из кедра, с привязанной к ней синей ленточкой, то должен быть и конец. И, скорее всего, очень скоро. Свет, который он чувствовал внутри глаз, разгорался все сильнее и более не казался таким синим. Он прошел комнату с Золтаном, птицей из хижины травоеда. Бабы, бабы, нет музыкальной еды. Миновал комнату с насосом с атомным приводом, какой стоял на дорожной станции. Поднимаясь по ступеням, прошел мимо комнаты с дохлым амароподобным чудовищем. Дидочек, дидочек, дидочум, дидочум, дидочек, дидочек, дидочум. И теперь свет, который он чувствовал, все набирал яркость, а от синевы не осталось ничего. «Это был...» «Он уже не сомневался, что это был...» Это был солнечный свет. За стенами темной башни царили густые сумерки, если не ночь. Над ней сияли старая звезда и древняя матерь. Но Роланд не сомневался, что видит или чувствует солнечный свет. Он поднимался, более не заглядывая в комнаты, не принюхиваясь к запахам прошлого. Лестница сужалась, его плечи уже цепляли изгибающиеся стены. Песни закончились, если только не считать песни ветер. Вот его Роланд слышал. Он миновал последнюю открытую дверь. На полу, в крошечной комнатке, что находилась за ней, лежал альбом со стертым лицом. На бумаге остались... Только два красных, яростно горящих глаза Я достиг настоящего Я до него добрался Да, и был солнечный свет Камалла солнечный свет Внутри глаз и ждущий его Горячий, он обжигал кожу И ветер тоже усилился, ревел в ушах Словно не мог чего-то простить. Роланд посмотрел на спиралью уходящую вверх ступени. Теперь его плечи терлись о стены, потому что шириной проход не превышал гроба. Еще девятнадцать ступеней, и комната на вершине темной башни будет его! «Я иду!» — крикнул он. «Если ты меня слышишь, слушай хорошо!» «Я иду!» Одну за другой преодолевал он ступени, выпрямив спину, гордо вскинув голову. Другие комнаты встречали его открытой дверью. Путь в эту перегородила дверь из дерева призраков с единственным вырезанным на ней словом. И слово это было Роланд. Он ухватился за ручку С выгравированной на ней дикой розой Которая оплела револьвер Один из тех больших древних револьверов Которые принадлежали его отцу И которые он потерял навеки «Однако Но они снова, они снова станут, станут твоими» Прошептал голос башни и голос роз Эти два голоса слились в один «Что ты такое говоришь?» Ответа он не услышал, но ручка повернулась под его пальцами, и, возможно, это был ответ. Роланд открыл дверь на вершине темной башни. Увидел, и все понял сразу. Знание это обрушилось на него, как удар кувалды, горячее, как солнце пустыни» которая была апофеозом всех пустынь. Сколь много раз он поднимался по этим вот ступеням, после чего его спускали вниз, разворачивали, отправляли назад. Не в самое начало там еще можно было что-то изменить и снять проклятие времени. Но в тот самый момент в пустыне Мохайн когда он наконец-то осознал, что его безрассудный, не подлежащий сомнениям поиск может завершиться успешно. Сколько раз он путешествовал по петле, похожей на скобу-защелку, которая когда-то отвалилась от его пупка, его собственного тетка Канган, и сколько раз ему еще придется пройти эту петлю. «О, нет! Пожалуйста! Только не это! Пожалейте меня! Проявите милосердие!» Руки все равно толкали его вперед. Руки башни не знали, что есть милосердие. Они были руками Гана, руками Ка, и они не знали, что есть милосердие. Он почувствовал запах щелока, солончака, горький, как слезы. За дверью начиналась пустыня, белая, ослепляющая, безводная, ровная, как стол, разве что на горизонте виднелись подернутые дымкой горы. А из-под запаха солончака пробивался запах без травы, которая приносила сладкие сны, кошмары, смерть. Но не для тебя, стрелок Для тебя никогда Ты ускользаешь Ты меркнешь Могу я быть предельно откровенна Ты продолжаешь свой путь И всегда ты забываешь про предыдущий раз Для тебя всякий раз становится первым Он предпринял еще одну попытку попятиться Бесполезно, К была сильнее. Роланд из Гилиада прошел через последнюю дверь, ту самую, которую всегда искал, ту самую, которую всегда находил. И она мягко закрылась за ним.